Глава 6. Как закончить войну? Драка до победного конца, капитуляция или поиск компромисса? Эта глава была практически написана почти за год до того, как разразилась крупнейшая за сто лет геополитическая катастрофа России война против Украины. Как это ни парадоксально, она почти не нуждается в правках. Временному правительству, которому придется заниматься демонтажом режима, нужно будет решить множество проблем. Но уже сейчас понятно, что главное из них будет состоять в том, чтобы закончить ту войну с Украиной, а фактически с Западом, в которую режим Путина втянул Россию. Война с Украиной – всего лишь верхушка айсберга, основой которого является глобальное противостояние с Западом повсюду, куда хватает сил дотянуться. Милитаризм – суть путинского режима. У него нет другого способа внутренне себя стабилизировать, кроме как вести постоянные войны с выдуманными внешними и внутренними врагами. Война – это расплата за коррупцию. Банда коррумпированных авантюристов, захвативших и узурпировавших власть в России в начале века, не может ее удержать без войны и ведет последнюю в своих узкоклановых интересах. Россия находилась в состоянии холодной войны с Западом, начиная с мюнхенской речи Путина. В феврале 2022 года эта война перестала быть холодной, пока она ведется на территории Украины. Но не надо себя обманывать. Украина есть лишь первая из намеченных целей. Эта война, необходимая Кремлю, чтобы стабилизировать и удерживать на плаву фашистский режим, является империалистической, преступной и, разумеется, несправедливой. Но помимо всего того горя и страданий, которое нанесет украинскому народу, помимо того горя, которое нанесет в семьи убитых и раненых в ненужной и преступной войне российских солдат, эта война выжимает из страны ресурсы, необходимые для ее развития. Она уничтожает будущее самой России. Война является главным препятствием для формирования альтернативной стратегии развития. Не прекратив эту бессмысленную и изматывающую войну, невозможно переключиться на конструктивную, созидательную и социально ориентированную повестку. Проблема здесь в том, что закончить войну гораздо труднее, чем начать. Поэтому для любого временного правительства в переходный период это будет очень серьезным вызовом в том числе и потому, что неумное и сумбурное прекращение войны не менее политически опасно, чем ее продолжение. В теории есть всего три способа закончить войну. Победить, капитулировать и найти компромиссное решение. Стремиться к победе в нынешней войне с Украиной преступно и аморально. И кроме того, если мы понимаем реальную природу этой войны и ее конечные цели победить Запад, еще и утопично. Если это не удалось режиму на пике своего могущества, то тем более это будет не под силу сделать временному правительству в условиях естественных для переходного периода экономического спада и политической нестабильности. Поэтому в качестве реальных опций остается рассматривать только две стратегии. Безоговорочную капитуляцию или поиск более или менее приемлемых условий мира. Проблема только в том, что после всего содеянного путинским режимом оговаривать какие-либо условия будет очень сложно. Развязав войну, Путин снял вопрос о русском мире с практической повестки дня. Сам русский мир теперь ассоциируется только с агрессией. При этом Москва более не может играть роль его центра. Надо ясно и четко осознавать последствия случившегося, не пряча голову в песок. Путин превратил русскую культуру, русскую цивилизацию из мировой в региональную. Этот фазовый переход, скорее всего, является окончательным и пересмотру в истории не подлежит. Частным вопросом на общем фоне является превращение русского православия в сугубо региональную местную религию без претензий на всемирное нравоучительство и роль Третьего Рима. И это тот мир, в котором мы будем жить, вне зависимости от существования Путина. Даже если Путин уйдет, ничего из этого уже не вернется. Но есть и еще более серьезные последствия. Став свидетелями путинской агрессии, очень многие страны, и среди них практически все соседи России, будут видеть гарантии своей безопасности в расчленении России. Угроза распада России – главное последствие путинской войны, с которым столкнется временное правительство. И времени у этого временного правительства будет очень мало. Единственный путь сохранить Россию как единое суверенное государство – это действовать на опережение по всем направлениям. В первую очередь в заключении мира со всеми вовлеченными в конфликт сторонами и в проведении федерализации. Федерализация – тема отдельного разговора, а вот о мире нужно сказать здесь. В среде либеральной оппозиции популярен упрощенный взгляд на эту проблему, который состоит в том, что надо просто отменить все, что сделал Путин. Путин начал войну в Украине, ее надо немедленно прекратить. Путин поставил на вооружение ракеты средней дальности в нарушение договора, значит, надо их уничтожить. Путин построил военные базы в Африке, значит, надо их закрыть и вывести все войска. И так далее. В первоначальном варианте книги, который я писал до войны, здесь рассматривались возможности решений на примере проблемы Крыма. Но война внесла свои коррективы. Сегодня противостояние настолько глубоко раскололо российское общество, пропаганда и мобилизация настолько сильно воздействовали на сознание людей, что никаких долгих постепенных решений невозможно себе представить. Это очень упрощает ситуацию в данном конкретном случае. Реальная смена режима в России возможна лишь в случае военного поражения, а значит, проблема Крыма, как и вообще проблема прекращения войны, неизбежно будет решена в мирном договоре. Пока мне трудно себе представить, чтобы Украина была готова подписать такой договор без полного восстановления своего суверенитета над территориями в международно признанных границах 1991 года. Конечно, возможно, всё. Но без военного поражения путинского режима его смена в обозримой перспективе не произойдет. Военное поражение означает окончание войны и то или иное решение проблемы аннексированных территорий. При всем этом сам мирный договор не будет означать приведение ситуации к довоенной. Раскол между нашими народами, между Россией и Европой огромен, и залечить его за короткое время не сможет ни одно правительство. И уж тем более правительство переходное не обладающая достаточной легитимностью и достаточным запасом времени и доверия. Неизбежный экономико-политический кризис, как следствие военного поражения и драматического развала экономики, заставит переходное правительство или решать текущие задачи, используя все имеющиеся ресурсы, или пасть, уступив место, национал-радикалам и прочим популистам. Одновременно правительство Украины будет вынуждено с той же настойчивостью требовать ресурсы на восстановление своей страны, и простого ответа, как поступить, здесь не будет. Сегодня можно сказать с уверенностью, что заблокированные ресурсы, около 300 миллиардов долларов, включая зарубежные активы путинских олигархов, вероятнее всего и, к сожалению, совершенно справедливо, пойдут на устранение последствий войны. Очень удивлюсь, если Украина удовлетворится этим. В то же время вряд ли жители Татарстана, Дальнего Востока, Воронежа и Забайкалья дадут мандат на свое, а не путинских олигархов, дальнейшее обнищание. Кто-то скажет, но ну ведь все это можно обсудить. Это так. Но, во-первых, на обсуждение потребуется время, которого будет в обрез. А во-вторых, обсуждать не значит прийти к согласию. Сейчас мы не можем знать, какую позицию займет другая сторона. После всего, что было при Путине между Россией и Украиной и шире между Россией и Западом, Желания искать компромисса у другой стороны будет немного. Скорее всего, Россия столкнется с серьезным тотальным давлением. По крайней мере, опыт 90-х говорит именно об этом. Никакого плана маршала России тогда никто не предлагал и вряд ли будет предлагать сейчас. Все это приведет к тому, что восстановление справедливости, кажущееся совершенно логичным шагом, для одних будет благом, а для других – потрясением и несправедливостью. Здесь можно перейти ко второму аспекту проблемы реституции, политическому. Станет ли она популярной в самом российском обществе, даже в той части, которая будет готова поддерживать Временное правительство в его стремлении демонтировать режим Путина? Вряд ли. Особенно если гуманитарные последствия быстрой и безусловной реституции начнут сразу проявлять себя. С большой долей вероятности она приведет к резкому росту недовольства, чем незамедлительно воспользуются силы реакции. В итоге Временное правительство – не продержится у власти и нескольких месяцев. Политика — это искусство возможного. Выйти из развязанной Путиным войны с Западом таким простым способом, признав, что мы были неправы и вернем все обратно, скорее всего, не получится. Многие сторонники простых решений ссылаются на Брестский мир, заключенный большевиками с Германией, полагая, что после начала демонтажа режима Россия должна заключить похожие соглашения со всеми, против кого Путин вел войну. Но Брестский мир — плохой пример. Большевики действовали в состоянии крайнего форс-мажора, когда при любом другом решении они просто потеряли бы власть. При этом они были готовы отказаться от всех соглашений при первой же возможности, что и произошло буквально через несколько месяцев, когда в Германии произошла революция. Воспользовавшись неразберихой, московское правительство вернуло все отданное, в том числе растоптало независимость Украины, возникшую было на полях брестских договоренностей. Если бы не революция в Германии, авантюра большевиков могла бы иметь совсем иные последствия. По всей видимости, единственным эффективным сценарием будет движение не назад, а вперед. Безусловно, потребуется мужество, чтобы признать ошибки и назвать вещи своими именами. В том числе преступления преступлениями. Лица, виновные в преступлениях, должны понести за них ответственность по полной программе. Но выход из положения надо будет искать на путях признания новой реальности, сложившейся на сегодняшний день. Это непростая задача. Для каждого конкретного случая придется искать свой баланс между восстановлением старой справедливости и созданием новой справедливости, между признанием политически необходимого и отказом от политически невозможного. Вероятным компромиссом на переходный период будет само признание наличия проблемы и готовность к ее решению. Отказ от путинского наследия, к сожалению, не означает, что его можно просто игнорировать. Война — это новая реальность и выход из нее должен быть организованным и продуманным. Необходимо в этой работе соблюдать несколько важных принципов, а именно. Первый. Помнить о том, что нельзя решать старые проблемы путем создания новых. Второй. Отделять политически желательное от политически возможного. Третий. Четко понимать, где заканчиваются интересы путинского режима и где начинаются национальные интересы России, и не решать проблему депутинизации в ущерб этим интересам. Четвертый. К каждому случаю подходить отдельно, принимая во внимание всю его уникальную сложность и не стремясь к универсальным стандартным решениям. Пятый. Быть готовым к тому, что опробированных историй способов решения многих проблем просто не существует, и их придется выдумать заново. Шестой. Быть готовым к тому, что для решения многих проблем понадобится время и политическая воля.